Послесловие «Черное Солнце» и «Солнце правды». Одна из теорий астрофизики уверяет нас в существовании невидимых черных звезд во Вселенной. Судя из них можно по тому колоссальному влиянию, которое они оказывают даже на очень удаленные объекты. Вдруг по непонятной причине меняется траектория движения этих тел, и тогда мы догадываемся о тяготении черной звезды или черного Солнца. Ее масса так велика, что сила гравитации даже не выпускает свет в... во вне этой системы. Поэтому она черная. Эта гипотеза, основанная на измышлениях Эйнштейна, оспаривала... оспаривается многими учеными как ложная. Но зато она прекрасно иллюстрирует суть мировой политики. В ней это черное солнце существует точно. Почему это? Изменяются вдруг предсказуемые, казалось бы, траектории человеческих поступков. Иногда настолько кардинально, что и здесь можно смело говорить о существовании незримого центра влияния. Отсюда парадоксы и неожиданные результаты. Этот центр влияния находится и далеко, и близко. Он имеет свою проекцию в мир людей. Здесь эту силу можно назвать «они», можно «черные роды», можно «комитет 300», можно «мегагруппа». Важно, что эта сила существует, и главный результат ее импульсов – смерть. Чем диктуется такая закономерность? Тем, что многие президенты и премьеры приблизить к какому-то черному солнцу. Не вырваться. Власть, которой оказались они сами, правильнее всего назвать тонократия. Но каков главный полюс силы в мире людей? Откуда исходят зловещие токи? Нью-Йорк, Лондон? С тех пор, как американские колонии получили независимость от британской короны, они постоянно набирают силу. Кажется, после Второй мировой войны это стало очевидно. Но вот что интересно, британский премьер Черчилль как-то обмолвился. Позволил себе назвать президента Трумэна своим маленьким человеком из городка Индепенденс. Переводя независимость – родина президента. О, сколько иронии было в этой фразе, сколько издевательств по в обоих американской независимости. Вот Черчилль с Труманом сели в поезд. Черчилль начинает беседу в присущем ему стиле. Пребывая в неведомых мне краях, я неизменно пользуюсь следующим правилом. Несколько капель виски в местную воду, чтобы нейтрализовать бактерии. Президент США и сам был большим любителем нейтрализации. И вот он уже требует себе униформу кондуктора и в течение сорока минут забавляется с паровозным гудком. Черчилль смотрит на него с нескрываемой иронией. На утро Фултон. Оказывается, что в этой законопослушной глубинке, сухой закон, джентльмена нет ни капли спиртного, в поезде все выпито. К такому началу дня британский экс-премьер не привык. Ему предстоит тошнотворная, то есть, извините, судьбоносная речь, и а он чувствует себя отвратительно. Удивительно, как важнейшее отступление Черчилля связано с его пристрастием к алкоголю. За несколько лет до описываемых событий ему предстояло радиосообщение к британским гражданам. Речь шла об объявлении войны нацистской Германии. За пару часов до начала прямого эфира выяснилось, главный ирокез империи, смотреть далее биографические сведения, в стельку пьян, нализался огненной воды. Его помощники сориентировались быстро, доставили в студию актера-пародиста, который только что озвучивал в детском радиоспектакле Винни-Пуха. Тут оказался мастером своего дела, никто не заметил подмены. Этот факт стал известным только много лет спустя. Анекдотическая история, но уж больно у нее пугающий подтекст. Тем, кто изменяет образ человека, кто контролирует произнесение судьбоносных речей, совершенно неважно кто их озвучит – Винни-Пух или потомок герцога Мальборо. Но нам, русским людям, не лишним будет уловить во всем этом шумном антикоммунизме, антицаризме или... В неизменно русофобское лепетание атовистических шибалетов. Есть наследственные дефекты речи, от которых и за 10 поколений не избавят никакие логопеды. Черчилль, как потомок каракезов, отступление. Знаменитый британский премьер был и масоном, и евреем. В ряду сынов Сиона Черчилль занимает очень заметное место. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль появился на свет в результате брачного союза лорда Ренделфа Черчилля и дочери богатого американца Дженнет Джерром. Черноглазый, кипучий брюнетке, настолько явно еврейке, что биографам премьера пришлось придумать приключенческую историю о том, что мать мать Дженнет красавица Клара происходит не больше ни меньше, как от индейцев и ракезов. Дженет унаследовала от матери соблазнительную красоту и цинизм. По ее собственным словам, жребием этой девушки было пить жизнь полной чашей. Впрочем, Дженнет Джером, фамилия означает буквально и Иерем... и Ремиева. Была под стать мужу во всех смыслах, как и Дженнет Лорт Рендел принадлежал к Иракезам, с единственным отличием Иракезам английским. Его настоящую национальность выдавали глаза, типичные еврейские, на выкате. В Оксфорде он сразу получил прозвище «Крыжовник». Как и Дженет, лорд Рендельф Черчилль пил «Жизнь полной чашей». Его, если благосклонностью дочери американских харакезов не пользовался только ленивый, то лорд любил путешествовать без жены в общество мужчин, отчего он рано умер, сраженный Сиферисом. Но лорд оставил потомство рыжего мальчика, унаследовавшего от отца нечеткую дикцию. Он шепелявил, как настоящий представитель Ефремова колена. Однако героическим усилием, героическими усилиями долгих тренировок Винстон поправил свое произношение. Лорд Лин -Лин гау которому было уготовано стать вице-королем Индии, намекая на это обстоятельство, называл высокопарную риторику Черчилля, вошедшего в политику лепетанием атовистических шабалетов. Итак, Фултон. Голова болит, в горле пересохла. Черчилль поднимается на трибуну мрачнее тучи и начинает извергать из себя яростные словеса. Аудитория поражена неожиданной воинственностью выступающего, его кулаки сжаты. Единственное, что хорошо понимают русские, это сила. В горящей глотке слышится металл. Это и сталь новейших вооружений демократического мира и искрежет опускающегося железного занавеса. Звучат ставшие знаменитыми слова от Штеттина на Балтике до Триеста на Андриатике. Железный занавес опустился через весь континент. Такая граница, конечно, не была произвольной. Эта линия на карте Европы совпадала с делением континента, глубоко укорененным в западной мысли. После гибели Третьего рейха гордый демон западной псевдоимперии вселился в новое тело. Это по Черчилля была братская ассоциация говорящих по-английски народов. Вернемся к нашим смутным пока догадкам относительно подоплёйки британской политики. Рассказывая о послевоенной ситуации, подтверждает один из бывших претендентов на пост президента США, Линдон Ларуш. Истинная же суть политической игры состояла в том, что после смерти американского президента Франклина Рузвельта, Британской империи и ее союзники, входящие в так называемую британо -э канадскую ассоциацию БАК, попытались вновь захватить власть над своей бывшей колонией, США. И для этого принялись стравливать СССР и США, провоцировать гонку ядерных вооружений. Бак справедливо полагала, что обе стороны ослабнут под бременем гонки вооружений и в конце концов рухнут, проложив дорогу мировому правительству, в котором главную роль будет играть британская монархия. Под прикрытием Бак линию уэлса и Рассела активно поддерживал Генри Киссинджер. Сейчас ее упорно проводит Альбер Гор. Альберт Гор. Итак, англососонский мир впервые открыто взял на себя роль проклятой империи, но шел он к этому давно. Вы обратили внимание, туманный Альбион до и дела всплывал в нашем повествовании в связи с темами мировых провокаций. Нет, нам сейчас должен быть интересен все-таки Лондон. В его тумане столько секретов. Не будем... Забывать ни Крымской войны, ни Берлинского конгресса. Дипломатическое вмешательство Англии помешало России в 1878 году войти в заветный Царьград. Много позже генерал Краснов выразительно писал «Англия не позволила». Дипломаты вмешались. «С такими солдатами нам боятся Англии? О, какую ненависть к, те, к себе в эти дни посеяла в русских сердцах Англия! Английский жид беконц Лорд Биконсфильд жирным пальцем остановил полет наших орлов к Дарданеллам. Жид, понимаете вы, жид. Дизраэли, он же лорд Биконсфильд, был первым министром Кабинета Ее Величества и лидером Тори. Этот британский консерватор, однако, не стал бессмысленным плодом эмансипации – Он никогда не забывал, кто он такой и какому делу обязан служить. В своей книге «Коннинг Берри», которая создавалась как раз во время Берлинского конгресса, он писал «И вот как результат борьбы на наши еврейские головы упало сверхъестественное бремя 15-ти векового неслыханного принижения, почти рабства, но оно не раздавило нас своей бессовестной тяжестью, о, далеко нет». И мы только посмеялись над человеческой изобретательностью, тщетно пытавшиеся нас погубить. Жиды, жиды, всюду жиды. Бывало ли когда-нибудь в Европе сколько-нибудь заметное движение без широкого в него вмешательства с нашей стороны? Да, не бывало. События 1917 года показали это и русским людям. А предательство британским Виндзорам, членам членов царской семьи своих близких родственников, а обнародованные недавно новые факты об убийстве царского друга Григория Распутина, получается, преступление организовала британская спецслужба. Кстати, причастный к этому делу родовитый педераст Феликс Юсупов после революции обосновался именно в Лондоне. В его доме находился себе кров русский фашист Ван Сядский. Провокатор, который в итоге не пригодился за кулиси. К Англии, к ее черному солнцу, вообще всегда тяготели такие специфические личности, как Герцен или Энгельс. Помните докладную записку резидента третьего отделения Андрея Петровича радковского Вернитесь к ней, перечитайте внимательно. Лондон, опять Лондон. И Рудольф Гесс туда полетел. А теперь главные штаб-квартиры мирового терроризма находится в основном здесь тихих и уютных предместьев британской столицы. Но мало ли чего не могло быть, не могло быть в истории? Может быть, подозрение напрасное, Кого ведь подозреваем? респектабельную, спокойную, добрую старую Англию лежащей на изумрудных газонах передовая культурная страна. И вдруг мировое зло. В том-то и дело, что Англия передовая. В Британии многое произошло впервые в мире. Впервые именно здесь был убит законный монарх. Карла I обезглавили примолчайшей толпе. Такие преступления не проходят бесследно. На месте монархического величия писал Джозеф Деместер образуется нечто противоположное ему, пропасть, пустота, и она заполняется чем-то другим. Чем? Именно в христианской Англии, уже пререставрированной монархии, впервые на поверхность вышли силы, которые до этого тали... таились веками масонство. Но это кажется ведь, но это кажется всего лишь добрая старая клубная традиция, как величественен и незыблем фасад лондонского здания Великой ложи Англии. Его построили еще в XVIII веке. И что это там за интересные элементы декора? Две пентаграммы, обычные и перевернутые, они наложены одна на другую. Потом ангелы. Вроде бы обычное изображение небожителей. Как может представить себе вечное небесное блаженство человек Запада? Конечно, эти младенцы с крылышками хорошо питаются. Они упитанные и щекастые, толстенькие ножки в младенческих перетяжках. Только вместо ступней — копыта. Да с ним ли они такие? Именно отсюда, из этого здания, шли многие импульсы. Например, во время Франко-Пунтской войны. Помните? И как все начиналось? и так копыта зацокали по мостовой. К таверне Яблоня. Слушаю, сэр. Кэп тронулся с места. У входа сэр Энтони отсчитал положенные пенсы. Его уже ждали, на рукопожатие прибывший ответил обычно. Незаметно он надавил своим большим пальцем поверх большого пальца встречающего. Сегодня здесь собралось особенно много народа. Поверх сюртуков у всех кожаные строительные фартуки. Вновь прибывший взял в одну руку молоток, как символ власти, в другую – кубок. За короля первый тост не заставил себя ждать. За грессмейстера Сэра Энтони Сейера – шел 1717 год. Это была первая совместная агапа, трапеза четырех столичных лож, учредивших Великую Ложу Англии. Странное событие произошло в таверне Яблони. Кстати, почему она так называлась? Подавали там яблочный сидр, или гусей яблоками фаршировали. А может быть, хозяин таверны был не так уж и прост? Может, он намекал на райское древо познания, на его плоды, вкушение которых так изменило все в человеке? Не будем гадать. Скажем лишь, что среди популярных тогда лондонских клубов масоны ничем не выделялись, и названные события прошли незамеченными. Почему? Считается, что в тавернах Яблони, а затем в Гуси Противень, воедино собрались остатки строительных гильдий. Ну, выпили каменщики, яблочком закусили, раскраснелись и запели. Что тут интересного? Вскоре Великая Ложа приступила к сбору старинных масонских документов, однако многие братья сочли это опасным. Регламентации, предписания, тайны и обычаи безжалостно сжигались. Неужели цеховые собрания имели такие-то особые секреты? Отметим. В Западной Европе народные поверья почему-то упорно связывали строительные гильдии с нечистой силой. Говорят, керенские... Собор остался неоконченным, потому что самый ценный кусок плана остался как когтях лукавого. Естественно, он всегда уклонялся от того, чтобы увенчать очередное здание священным символом христиан – Но один раз великий архитектор умудрился и выстроил для шведского короля Олафа Святого высочайший собор с крестом. Правда, вскоре обнаружился обман. Поднявшись на кровлю собора, король с ужасом увидел то, что снизу кажется крестом в действительности золотая фигура коршуна с распростёртыми крыльями. Не случайно в западноевропейской традиции столь любимым масонами словом «мастер» является одним из обозначений чистого духа. Откуда такие странные легенды? Всякое закрытое сообщество по неволе порождает подозрение, а средневековые и более поздние строительные гильдии в Европе были герметичными. Мастерство передавалось по наследству, чужаков практически не принимали. Рано или поздно кого-то осенило. Строительные сообщества – идеальное прикрытие. Наряду с оперативными масонами, то есть настоящими каменщиками, в ложах стали появляться спекулятивные то есть не имеющие к ремеслу никакого отношения. Противников такого вторжения почти не было. Больно уж родовитыми и богатыми оказались новички. Называть их братьями было лестно. Здесь какой-нибудь подмастерье мог оказаться на одной лавке с герцогом Монтегю. В ложах ведь все равны или почти равны. Отказаться от такого соблазна простолюдинам было трудно. Так вместе со спекулятивными масонами в ложе вселился какой-то новый дух, и он подлежал сокрытию еще в большей степени, чем профессиональные секреты. Так что же это был за дух? Современный исследователь Джон Робинсон переводит возникающее недоумение в область исторической науки. Ключевой вопрос состоит в том, что до 1717 года Масольский орден действительно был почему-то самой секретной организацией, Это было не тайное общество с условными сигналами и особой манерой рукопожатия, а именно массовая организация, само существование которой было тайной. Ни один из историков масонства не знает причин ее секретности и для чего вообще существовала эта организация. Когда масоны наконец открылись, стало известно, что у них есть свои ячейки, называемые ложами, расположенные в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Какая тайна их объединяла? хранить которую они клялись из поколения в поколение настолько строго, что выдача ее карала самой строгой мерой. Столь твердым не был раствор, скреплявший камни масонских лож, дававший смысл жизни их членам и требовавший строгой тайны. Эта тайна ушла, когда на английский трон, недоступный католику или супругу католички, ступил первый король из, династи... из династии Ганноверов Ге... Георг I. Протестант-немец, не знавший английского языка и интересовавшийся в основном амурными похождениями, предпочитал жить в родном Ганновере. Он оказался весьма подходящей фигурой для тех, кто способствовал его воцарению. Составитель масонской книги Конституции, протестантский священник Андерсон, писал об этом весьма пышно. После торжественного въезда в Лондон короля Георга I и усмирения в 1716 году восстания якобистов, несколько лондонских лож решили сплотиться вокруг одного великого мастера, Гроссмейстер, как центра единения и гармонии. Итак, незадолго до 1717 года окончательно провалились попытки посадить на английский престол Якова, представителя католической династии Стюартов. Масоны вздохнули с облегчением Они прекрасно понимали, что Рим не одобрил бы воцарившийся в в ложах дух. Так и произошло. Уже в 1738 году папа рибский Климент... 12-й осудил масонство. Впоследствии папский престол, по меньшей мере, 13 раз подтверждал эту позицию. Только в 1981 году Иоанн Павел II разрешил католикам состоять в масонских ложах. Современная энциклопедия масонства признает, относительно религии первоначальные документы каменщиков выражались настолько запутанно, что могли возникнуть сомнения в том, Требовалось ли вообще от кандидата вера во что-то? Вера, конечно, требовалась в некое высшее существо, великого архитектора Вселенной, которого вольные каменщики и по сей день упорно не называют богом. Может, это и взаправду кто-то другой? После первых заседаний в тавернах и пивных у масонов появились свои храмы. Странной даже кощунственной была их символика. В отличие от христианских церквей, алтарь, например, Был ориентирован на запад, и в нем горела лампада, которую почему-то называли огнем шехины. Но ведь шехина – это огненная поставь божества, о которой говорит тайная иудинская наука Каббала. Однако Библию-то каменщики не отвергали. Увы, со временем подвох обнаружился и здесь. Если брат при вступлении в ложу, принимая обязательства, уплодет руку на Библию, то это нисколько не обязывает его по отношению к содержанию Библии пишет масонский автор Эндрес. Поэтому многие ложи заменяют Библию книгой с белыми страницами. На этих пустых страницах и написаны тайны каменщиков. Помните ритуальную инстанировку легенды о поисках трупа Хирама? Детям вдовы убитого Хирама, конечно, камуфлируют всю эту некроф... некрофилию каким-то псевдохристианским антуражем. Энциклопедия масонства пишет о ритуалах, в которых по Ветхому Завету хирам умирает мастером-строителем, а по ному возрождается Христом. Удивительно нахально ложь – ложь. В Новом Завете о хираме вообще речь не идет, а в Ветхом никто строителя Соломонового храма не убивает. Легенды это об убийстве имеется в Талмуде. Именно из книжного собрания иудейской мудрости пришла она к каменщикам. Миф должен ожить через ритуал. Ради этого посреди масонского храма появился, появляется гроб, нередко с человеческими костями. В него кладут неофита при посвящении. Как писал один из исследователей масонства, человек ложится в гроб христианином, а встает искусственным иудеем. Изданная в Филадельфии энциклопедия масонства предельно откровенно на сей счет. Каждая ложь ложа Есть символ иудейского храма. Так же, как и всякий мастер-стул, есть представители иудейского царя. А каждый масон должен олицетворять, олицетворять иудейского работника. То, что кабал-талмудический дух вселился именно в строительные ложи, символично. Важнейшая аллегория духовного роста стала для масонов возведение соломонова храма. Каждый неофит – неотесанный каменный куб. Он подлежит обработке молотком мастера в ложе. При этом скалываются все шероховатости христианской морали. Не случайно приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки отдал именно масон Труман. Американские физики и ядерщики, отправляя свою бомбу для уничтожения Хиросимы, провели, провели богослужение. Пастор осветил толстяка, и радостные пионеры науки испещрили бомбу надписями приветствия в стране восходящего солнца. Итак, человек превращается в куб отшлифованный, готовый к подгонке к другим, точно таким же людям, камнем, из унифицированного материала со стесанными человеческими качествами и возводится храм глобализма. Воплощением этой идеи, кстати, является типичная масонская архитектура. Нижние этажи здания выложены из шаховатого камня, а верхние из гладкого. Таких зданий немало и в Москве. Задачей масонов является не только строительство Соломонного храма в своей душе, но также вполне конкретное, как отмечают у талмудиста, возведение его на храмовой горе в Иерусалиме. На уровне 30 градуса масонской иерархии ритуальная строительная лопатка заменяется в руках масона оружием. Маленький символический меч украшает даже масонское облачение. Его владелец носит титул «рыцарь Кадош». Кадош по-еврейски означает «святой». В Библии у пророка Исаии, в «Деяниях апостолов», а также в давида царя Давида, «святой» – одно из имен Бога. Конечно, не этими источниками воспользовалось масонство. Сравнивать себя с Богом – это слишком даже для аммициозной масонской иерархии. Кадош – определение, опять же, из Талмуда, где святость означает максимальную отдаленность от неи иудеев. «Масоны ведь избранные, а все остальные – профаны». Такие формулировки приняты в ложе «Гордыня – величайший соблазн». Итак, образом каждой ложи является разрушенный Соломонов храм. Самоустройство ложь говорит об этом однозначно. Уже у входа стоят две колонны, называемые как в Иерусалимском храме яхин и Боаз». Итак, Иерусалимский храм. Но ведь христиане знают, что именно в нем перед концом света восядет антихрист, и что иудеи ожидают его под именем Машиаха вы эти религиозные чаяния становятся политической реальностью. В сентябре 2000 года на 55-й Ассамблее ООН была принята Хартия Земли, суть которой разъясняла западная пресса. Хартия Земли подчинит мир глобальному диктатору, имеющему беспрецедентную власть. И все-таки можно ли однозначно называть масонов антихристианской силой? Братья же вроде как почитают святых. Иоанна креститель и апостола Андрея, и Богослова. Но и здесь все как-то неоднозначно. В энциклопедии масонства даются пояснения В масонской традиции есть моменты, связанные с памятными евангельским эпизодом, когда ученик поко... покоил голову на груди божественного учителя, и это символизировало интимное причастие к тайному учению Христа. Так вот она что, мы-то думали, что истина открыта младенцам? и э, нет! Человек в белой перчатке делает загадочное выражение лица, а прикладывает палец к кустам. Такова ритуальная поза Гарпократа. В герметическом христианстве есть тайны, которые идут якобы от спасителей передаются на ушко. Что напоминает эта тайна мыслия, россказни о происхождении тайной науки каббалы. Крупнейший каббалист нашего времени Михаэль Лайтман утверждает, что самую важную часть инаистских откровений пророк Моисей утаил и поведал только узкому кругу избранных. Так откуда в масонстве Талмуд, откуда каббала, откуда рыцарь Кадош и прочие словечки? Здесь впору вспомните, что в свое время ложи стали первым островком, где стирались хотя бы на время социальные границы. Просто Людин сидел рядом с лордом, но это же пространство стало и первым авком эмансипации евреев. Почему масонство вышло на поверхность там, где выцарился протестантизм? Почему? Потому что протестантизм, в свою очередь, стал во многом возвращением к религии Ветхого Завета. Протестант ведь чувствует себя лично спасенным, так же, как и евреи в своем божественном избранничестве. и Иудеям было весьма комфортно в ложах, они принесли с собой тайное знание. Между прочим, первые идеи реформации появились именно в Англии. В XIV веке католический священник Виклев стал призывать к независимости Англия Рима, обличать недостатки духовенства и монашества, и, конечно, первым делом перевел Библию на английский язык. Отступление у библейском обществе. Таково, кстати, происхождение главной идеи библейских обществ – переводить священное писание на национальные языки. Поветрие прошло, конечно, из Англии. В 18 веке стали заниматься уже не только переводами Библии, но и, по сути, ее правкой. Это было время, когда протестанты Европы и Америки, продолжают дробиться на секты, одновременно решили объединиться, и основанием этого объединения стала Библия. Можно сказать, начался новый виток реформации. На повестку дня встал вопрос о создании всеобщей религии. Программа, судя по всему, опять разрабатывалась в масонских ложах, потому что в книге «Устава английских лож XVIII века» мы читаем, «Мы, каменщики, исповедуем только всеобщую религию, единственную ту религию, в которой все люди согласны, предоставляя им иметь свои особые религиозные мнения». Благодатный огонь, номер 16, 2007 год. И вот, следуя иудейским правщикам, Ветхого Завета, Масаретам, из Священного Писания стали выбрасывать многое из того, что не понравилось иудеям. Именно английские священники стали инициаторами создания Всемирного Совета Церквей. И среди первых руководителей этого экуминистического бестиария стал Джон Мотт, масон шотландского обряда, посвященный высшей 33-й градусе. В наши дни харизматическая ветвь английской цер англиканской церкви пытается сбросить на русскую землю свои яблоки познания в виде так называемого альфа-курса. Ориентируется в основном на ищущую бога молодежь. ей внушается, что православная обрядность устарела, что принципиального различия между конфессиями нет и что по сути истина и ложь равны. Под воздействием проповедей Виклефа началось восстание Уотта Тайлера, во время которого был убит архиепископ Кентерберийский. Позднее англичане разгромили аббатство, а их развалины предусмотрительно сохранили, чтобы память об истреблении монашества не умирала в поколениях. Благодатный огонь, номер 16, 2007 год. Священник Ян Гус и монах Мартин Лютер шли уже по этим следам. Так что германская реформация, напомню, что за ней последовала 30-летняя война, отчасти английский подарочек, и немецкий вывих под названием «Воля к смерти» похожи результаты именно этого жертвоприношения. Гитлеровцы тоже ведь получились своей массе из жертв Первой мировой войны и их депутатов. Меж тем даже бытовая травма может стать материальной проекцией того духовного канала, по которому нечистые духи проникают в душу человека. А тут такая бойня. Высокие посвященные, конечно, осознавали ее оккультное значение. В архивах нами был обнаружен манифест Ордена Восточных Тамплиеров о мистическом значении Первой мировой. В нем говорится и о массовом вселении людей-демонов. Орден испытывал сильное влияние Алистера Кру... Круоли, Этот сатанизированный англичанин считал мировые потрясения шагами к новой демонической эпохе, которую он называл эпохой Гора. Так что масоны египетского направления могли считать, что все у них идет по плану. Названный манифест заканчивается заклинанием Кру... Круоли. Любовь – это закон, любовь под контролем воли. Непосвященным, конечно, не говорилось, что за любовь и чья воля имеется в виду. Однако вернемся к реформации. Протестантизм провозгласил, богатые благословлены Богом, а бедные, следовательно, просто плохие христиане. Насколько, настолько плохие, что не надо им жить на свете. Эта логика наложилась на иудеи о масонское противопоставление избранных, игоев, профанов и породило Мальтуса. Итак, еще один знаменитый англичанин – В работе Мальтуса «Опыт то законе народонаселения» читаем. Справедливость и честь требуют от нас того, что мы формально опровергли право бедных на получение помощи. Для этого я предлагаю принять постановление о том, что ни один ребенок, рожденный в браке, по истечению одного года после принятия закона, и ни один ребенок, незаконно рожденный по истечении двух лет после указанной даты, не имеет права на получение помощи от приходов младенец, если проводить по сопоставлению, имеет мало ценностей для общества, так как его место немедленно займут другие. И еще мы должны облегчить действия природы, которые приводят к смертности вместо того чтобы глупо и самонадеянно пытаться им воспрепятствовать и если мы страшимся слишком частых явленияний ужасного голода, то мы должны из подволь способствовать другим формам отбора, вынудив природу использовать их. Вместо того, чтобы рекомендовать бедным обратный образ жизни, мы должны поощрять привычки противоположного рода. В наших городах мы должны сделать улицы более узкими, населять дома большим количеством людей и содействовать возвращению чумы. По стране необходимо строить деревню около застойных прудов и в особенности поощрять строительство во всех болотистых и нездоровых местностях о чудовищной английской мануфактуре, о детское рабство в домах. Вот вам и добрая старая Англия. Постепенно, однако, за счет грабежа колония про... колоний, правящий класс, сумел досыта накормить тех англичан. Идеи Мальтуса стали относиться к иным народам. Ливерпуть богател на торговле рабами. Дизраэли признавал только две высшие расы евреев и англичан. Что ж, англосаксонские протестанты возводят себя к потерянным коленам Израиля, осознавая свою избранность. Осознавая свою избранность, они и уничтожали американских индейцев, словно какой-нибудь ветхозаветный хазаветной Ханаан. Гитлеровский майнкемп Очередная вариация на тему социал-дарвинизма имел в виду второсортность всех неорийцев. Напомним, кстати, что среди кумиров англофила Гитлера, как и кайзера Вильгельма II, был теоретик расизма англичанин Хьюстон Чемберлин. И как умело и долго поддерживались экспансии Третьего рейха британской внешней политикой. Ллойд Джордж уверял, С Гитлером во главе Германии никогда не вторгнется ни в одну страну. А еще я хотел бы видеть во главе нашей страны человека таких же выдающихся качеств. Что это, близорукость или нечто другое? Очередной британский премьер Чернберлен тоже оказался недальновидным и ведь мог легко предотвратить торжение Гитлера в Чехословакию. Началась эта странная политика еще перед Версалем за кулисами которого активно действовал Королевский институт иностранных дел. Кстати, откуда он взялся? Уже в наши дни бывший сотрудник британской спецслужбы МИ-6 Джон Коллиман рассказал кое-что о структуре этой самой закулисы. Хотя Комитет 300 существует уже более 150 лет, он обрел свою нынешнюю форму примерно в 1897 году. Он всегда отдавал приказы через другие организации ширмы, такие как Королевский институт иностранных дел. Когда было решено, что европейскими делами должна управлять некая сверхорганизация, Кимда основал Тавистокский институт, который, в свою очередь, создал НАТО. Пожалуй, самым важным членом Бильдербергского клуба, внешнеполитического органа комитета 300, был Джозеф Ретингер, который, как говорят, был его основателем и организатором. Ретингер был хорошо обученным изуитским священником, и франкмасоном 33 степени. Джон Каллиман считал, что впервые вся эта закулиса появила, проявила себя во время опиумных войн. Напомним, что британская ост-индская компания нашла прекрасный рынок сбыта для наркотиков, Старосортное многочисленное население Китая. Когда китайское правительство попыталось воспрепятствовать нарко... наркотизации своих граждан, добрая Старая Англия начала проталкивать свой товар военной силой. Оказалось, комитет 300 его самая доходная отрасль, мировая наркоторговля, находится под контролем британской страны. Короны. Калиман приводит убедительные свидетельства того, что и провоцирование психоделической революции конца 1960-х годов, когда целое поколение западной молодежи было подсажено на наркотики, дело рук того же Тевтонского Тавистокского института в рамках его программы, Изменение образа человека, в частности, была раскрученная ливерпульская группа Beatles модель для продражания и источник кодовых зомбирующих сленговых словечек типа «приколоться». Одним из идеологов того времени стал писатель и философ Олдес Хаксли. Он призывал достигнуть просветления путем приема «ЛСД». Характерна генеалогия Хаксли, он ведь внук Томаса Гексли, соратника и главного пропагандиста дарвинизма. По поводу внедрения в мир теории эволюции Гексли писал, что предвидит свершение Великой Революции. Психоделическая революция его внука стала его продолжением. В этой революционности, которую насаждает элита доброй старой Англии, конечно, не только материальный интерес, главное здесь поистине дьявольское служение. Родоначальный индустриальной музыки Дженезис Пи Оридж писал, «Раз в год самые избранные из масонов собираются и устраивают сексуально-магические ритуалы, возникшие еще до крестовых походов. Эти люди есть истинные брокеры власти. Они инициируют тех, кто будет контролировать мир». Дженезис развил свою концепцию брокерства власти». Наблюдая за тем, как подростки, по его выражению, садомизируют друг друга в уборных аристократических школ, которые он посещал, став стипендиатом. происходящие из низшей рабочей силы Джен, как его называют друзья, с ужасом осознал, что палата лордов на самом деле начинает свои политические маневры на полях и в уборных Итана. Но больше всего он был поражен тем, что это же кейство власти имеет преимущество сексуальную основу. Сам неоднократно оказывавшийся головой в унитазе хуже, юный Джен искал прибежище в теоретических рассуждениях о месте этих инициаций в истории человечества. Все традиции власти мистические традиции испокон веков основывались на сексе. Из этих унитазов, фановых труб, анальных отверстий, И выползает в палату лордов Черчилля, черепашки-ниндзя и также прочие борцы за мир и права человека, возросшие в пламени земного ада, в котором жили поколения и поколения их предков. Закопченные представители черных родов уже не могут не делать зла. Но как это не могут? Как ведьмы и колдуны, они ведь не в состоянии остановить свои черные дела. Этнография скрупулезно записывает их свидетельства. Как только те прекращают вредить окружающим, они немедленно получают жесточайшие удары от своих инфернальных помощников. От бабки с черным глазом прячут домашний скот. Та из ловчица заглянет в хлеб, где истелится корова, и вдых... вздыхается облегчением. Теленок окалел и ее отпустило. Но время... Коне, на время, конечно. Но теперь ведь феминизм вывел таких ведьм в люди. Премьер-министры Англии, госсекретари США, депутаты Верховной Рады. И они колдуют. Тут тоже речь заходит об околевших тёках, баранах и поросятах, но уже в переносном смысле. Итак, запретное райское яблочко тайного знания свалилось на голову соплеменников Великого Ньютона, как раз в таверне Яблоня. Эти знания не могли не быть антихристианскими, по сути, потому и скрывались. Конечно, талмудические тайны в масонстве смягчены. Не допускать же такую грубую ругань в адрес Христа, который позволяет себе талмуд Нет, все делается аккуратнее. Знаете, откуда тайна Дэна Брауна? Откуда взялось раскручиваемое ныне предание о том, что у властителей Марии и Магдалины якобы были дети? Конечно, из масонского арсенала тайных знаний. А откуда эту идею взяли масоны? Все из того же Талмуда, который представляет Христа обычным и даже очень грешным человеком. С другой стороны, нагнетаются фантазии о потомках Христа – Они якобы таятся среди наследников древнего рода мировингов и имеют право на давно уже чаемое иудеями мировое владычество. Ни одному ли из таких наследников Спасителя предназначен-то в Иерусалимском храме? Не он ли будет глобальным диктатором с беспрецедентной властью? Конечно, первым идею потомков Спасителя донесли до современного читателя англичане Бейджент, Ли и Линкольн. В своей книге священная загадка они утверждают что подлинные документы обо всех родах наследников мировингов находятся якобы сейдов Лойдорф... Лидор лойдовского банка в Лондоне к этомуу делу... к этому делу шло давно так что было так что было что скрывать и на воспеченной великой ложе и ее предшественникам? было. Запретное древо познания продолжало приносить свои плоды. Именно в английские светлые головы, откуда не возьмись, приходили удивительные идеи. Фрэнсис Бэкон первым высказал идею эвтаназии. Карточный шулер и финансовый авантюрист Джон Лоу провернул первую аферу с бумажным замещением золотых денег. Конечно, этот эксперимент проводился не в Англии, а во Франции. Последователем Лоу стал масон Монтегио Норман. Он организовал «Черную пятницу» 1929 года с последующим целенаправленным ударом в первую очередь по финансам Германии. А в сфере культуры потомок сумасшедшего лорда Байрон первым воспел «Прелести кровосмешения». Английская поговорка о том, что в каждом семейном шкафу найдется свой скелет, говорит как раз о скрываемых обычных истоках дурной наследственности, в том числе и в хороших семьях. Привидения убитых, замурованных, отравленных предков, которыми, как известно, славятся английские замки, очень хорошая иллюстрация на сей счет. Райские яблочки раскатились от таверны яблони по всему миру. Интересно, что яблочная символика известна в масонстве Турции. Более актуальная для нас информация приведена Олегом Платоновым в перечне масонских и парамасонских организаций, действующих в России. К нему он относит и партию яблоко Как мы уже говорили, архитектура традиционно является масонской профессией. Один из знаменитых ее представителей в России – Баженов. Его самый показательный проект, к счастью, так и не был реализован. На месте древних кремлевских храмов Баженов проектировал в неоготическом стиле дворец и огромный амфитеатр. Здесь многочисленное народное собрание должно было утверждать восстановление невидимой власти масонского ордена. Екатерины Великой проект был забракован. Позднее Карамзин, ознакомившись с вышедшим в это время на русском языке изданиями утопии «Мора», И хорошо знавший модель Кремлевского дворца сделал заключение, что планы этого дворца уподобились Республике Платоновой или утопии Томаса Мора. Да, лорд-канцлер Томас Мора являлся одним из тех утопистов, фантазии которых не были безобидными. Утопия – приятная ложь, несуществующая прекрасная. В сравнении с ним реальная жизнь начинает казаться особенно несовершенной – От несоответствия реальности и фантазии возникает ложное сострадание к роду человеческому, которое на первый взгляд даже трогает. Только на первый взгляд. Слава Богу, кремлевский дворец не был построен, как незавершенным остался дворец Баженова в Царицыно. «Не было воли Божией», — говорили москвичи. «Да, какие бы политические и материальные мускулы не набрали вольные каменщики, все в руках Господа». Кажется, что все уже готово к восстановлению Иерусалимского храма, и даже утварь изготовлена по ветхозаветным описаниям, но нет пока воли Божьей для осуществления этих строительных планов. И ведь этим попыткам уже сотни лет. Одну из них предпринял император Юлиан Отступник, 361-363, посвященный в тайны Кабалы, открыто отрекшейся от Христа. Наполеон также обещал иудеям восстановить древнюю святыню, а Гитлер, он фактически приблизил избранный народ к тому, чтобы и сама земля, на которой надлежит возвести храм, перешла в их руки в Связь человека с незримой реальностью призван передать символ. На полу одного из главных помещений Сесовского замка Вивельсбург изображены 12 спиц в виде руны Зигг. Эти убийственные молнии расходятся во все стороны из единого центра. Знак называется Черное Солнце. Черным солнцем, иначе изображенным, является и роза ветров, известная ныне как символ НАТО. Эмблема ната представляет собой искусный символ, вместивший две свастики – светлую, правостороннюю и черную, образуемую гранями осей с движением лучей влево. Этот знак символизирует единство добра и зла, злое добро и зло, приносящее благо. Черное солнце в том начертании, в котором мы видим его в Вивельсбурге, стало символом европейских правых. По сути, этих глобалистов и антиглобалистов греет одно и то же солнце. Говорят, зловещий символ был привнесен в СС Вивельгутом Вайстером. В самом наз... в самом названии и этого Знака читает сопротивление Господу. Есть Бог и его противник. Есть солнце правды, и значит, есть солнце отца лжи. Оно, конечно, черное. Теоретики СС считали, что черное солнце символизирует очищающий свет севера. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился себя землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божиих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты, на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Северная точка небосвода веками являлась не просто притягательным символом. Оккультизм и астрология всегда были мощнейшими стимулами, нередко определявшими решения, влиявшими на судьбы мира. Это факт, многократно подтвержденный исторически. Вот один из примеров. 22 июня 1941 года, начало войны между Германией и СССР, Гитлер шел по стопам Наполеона, начавшего престоловый поход на Россию в период летнего солнцестояния, что почему-то очень редко обращает на себя внимание историков. Однако 22 июня знаменательно не только в силу упомянутых обстоятельств. Астрономия определяет исключительное внимание астрологии к этой дате. Дракон – большое бесформенное созвездие, вьющееся около северного полюса мира. Его наиболее приметная часть – голова дракона – компактная группа компактная группа звезд в форме роба, фигура, образуемая двумя треугольниками, имеющими противоположно направленные вершины и общие основания. В эту группу входят звезды Растабан – голова змеи и Эльтанин – голова дракона. Голова созвездия дракон кульминирует в полночь 22 июня. Полярные устремления, конечно, не закончились Гитлером. Именно с северной точки неба изображена наша планета на эмблеме НАТО. Взгляд на землю люциферианской мечты. Пророк Исаия напоминает, к чему привели Деницу гордые вожделение. да низвержен в ад, а глубины преисподней. Но и из ада сатана испускает молнии зла. Там, в кромешной тьме, освещаемой черным солнцем, настоящий центр управления человеческой погибелью. Самые тонкие его импульсы – это те, которые глубинно мотивируют человеческие поступки, обретшие власть над умами мифы, предрассудки, вдохновленные злом произведения искусства. Все их авторы – дьявольская креатура». До конца это понимают только православные, потому что и бездна становится очевидной в свете Солнца правды. Астрофизические гипотезы, озвучивают дьявольскую по своей сути мечту, уверяют, Вселенная постепенно пожирается со стаей черных звезд, в конце концов якобы превратится в нечто. Но мы знаем другое. Грешные души действительно не избегают колоссального тяготения дьявольских объятий и погибнут безвозвратно.